То, что составляет форму индивиума, состоит, по предыдущему определению, в связи составляющих его тел. Но эта связь, хотя бы тела, составляющие индивиум, беспрерывно менялись, по предположению, остаётся той же самой. Следовательно, и индивиум будет сохранять свою прежнюю природу как в отношении своей субстанции, так и в отношении своего модуса.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 В схолии искаженного мы видим, каким образом сложный индивиду может претерпевать различные состояния, сохраняя тем не менее свою природу. Притом мы брали до сих пор индивидуум, складывающийся из тел, различающихся между собой лишь своим движением и покоем, скоростью и медлительностью, то есть индивидуум, складывающийся из тел простейших. И если мы возьмём теперь другой индивидуум, составленный из нескольких индивидуумов различной природы, то найдём, что он может претерпевать ещё многие другие состояния и тем не менее сохранять свою форму, так как каждая часть его, будучи составлена из многих тел, может полем VII